Что можете сказать, как это называется? Итак, что это такое? Удовлетворив свое любопытство, отец решил подшутить над артистами. Собираясь на следующий день на концерт, отец взял с собой маленькую фигурку Наполеона. Я ее хорошо помню. Она была серебряной и когда-то украшала пробку. В старое время было принято украшать пробки разными фигурками, серебряными, металлическими или фарфоровыми. У каждой фигурки был металлический стержень, который втыкался в пробку для бутылки. У Наполеона давно отвалился стержень, и он стал самостоятельным предметом и стоял у отца на письменном столе, как статуэтка. Так вот, прихватив его, отец направился в театр. Когда ведущий стал ходить по рядам и собирать вещи, отец протянул статуэтку. Необычный для театра предмет смутил ведущего. Он явно не хотел брать его и сделал вид, что не заметил протянутой вещи. Но отец настойчиво протягивал руку, и когда артист прошел мимо, спросил нарочито громко, «А почему вы у меня не берете?» — обратив этим на себя внимание. Артисту ничего не оставалось как взять Наполеона и начать задавать вопросы. Делал он это несколько медленнее, чем обычно, с паузами, так как предмет был необычен и слово имело много букв. Отцу казалось, что все зрители уже разгадали секрет фокуса, но он ошибся. Даже после того, как ведущему пришлось подсказать ясновидцу, что эта статуэтка восхищение стало не уменьшилось, а возросло. Вот этому-то фокусу и научил меня отец. И когда ко мне приходили подруги, мы показывали его. Даже спустя 30-40 лет этот фокус вызывал удивление и восторг. Помню, как у папиной настольной лампы разбился абажур, а в продаже их не было. Недолго, думая, отец смастерил его из матовой кальки, по которой заплясали смешные человечки-силуэты из черной светонепроницаемой бумаги. Однажды он смастерил проекционный фонарь для просмотра открыток. В его устройстве было несколько зеркал, трубка из картона и вставленное в нее увеличительное стекло. Фонарь вставился прямо на настольную лампу, включался свет. В прорезь фонаря вставлялась открытка, проекцию которой можно было видеть на стене. Аппарат был примитивный, но работал исправно. Когда началась война? Союз писателей предложил отцу вместе с семьей эвакуироваться, но отец был еще так слаб после операции, что отказался. Если бы он мог предвидеть, что немцы так скоро возьмут Пушкин, то, наверное, бы все-таки решился ехать. Но у него даже мыслей таких не возникало. Он все повторял, что немцев не допустят к Ленинграду. Многие соседи из нашего двора эвакуировались, уехали в Ленинград. Наш дом, в котором мы жили, считался домом-угрозой. Между вторым и третьим этажами у него образовалась трещина. Отец написал даже об этом заметку в Пушкинскую газету. И как только начались бомбежки, мы перебрались в соседний дом, в квартиру наших знакомых, уехавших в Ленинград и оставивших нам свои ключи. 17 сентября 1941 года, этот день запомнился мне на всю жизнь, мы сидели всей семьей за столом и пили чай. Вдруг раздался страшный гул, дом затрясся, как в лихорадке, звенели стекла. Отец первым выскочил из-за стола и крикнул «Скорее, скорее!» Бросился в переднюю. Мама выбежала последней и, схватившись за ручку, тщетно пыталась удержать рвущуюся из рук дверь раздался ужасный грохот. Потом сразу наступила такая тишина, словно всё вокруг перестало существовать. Мы все были словно мукой обсыпаны мелом, в воздухе плавала белая мгла. Мы вернулись в комнату, окна были выбиты, люстра лежала на столе среди разбитой посуды, пол был усеян битым стеклом и кусками штукатурки. Когда мы открыли выходную дверь, И вышли на площадку, то от пелены пыли не увидели лестницы. И мне показалось, что ступени провалились, и нам теперь не спуститься. Хотя все стихло, отец уговорил нас пойти в убежище, которое находилось у нас во дворе. Когда мы вышли во двор, то увидели огромную воронку от авиационной бомбы, которая упала перед самыми окнами дома, в котором мы раньше жили.